После того, как инженер развел огонь, не имея ни одной спички, не беспокоился бы ни одной минуты, даже если бы очутился на голой скале. Конечно, при условии, чтобы инженер был на этой скале с ним рядом. «Ничего», — сказал он, — «выбрались же мы из Ричмонда без разрешения властей. А это будет уже черт знать что, если нам не удастся рано или поздно выбраться с острова, где нас никто держать не станет».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 Оно само пришло мне в голову, когда мы открыли это убежище. Сохраним мы это название, мистер Сайрос?» «Конечно, Пенкрофт». «Отлично. Что касается других мест, то им тоже нетрудно будет придумать подходящие названия, продолжал развивать свою мысль Пенкрофт. «Назовем их теми же именами, какими называли их Робинзоны, о приключениях которых мне часто рассказывал и читал Герберт. Бухта Провидения, Страна Кашалотов,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 что через 16 дней в Вашингтоне будет совершено страшное преступление, и Авраам Линкольн падет от пули фанатика. Глава 12. Регулирование часов. Пенкрафт доволен. Подозрительный дым. Красный ручей. Флора острова Линкольна. Фауна. Горные фазаны. Охота на кенгуру. Агути.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 Из-за этой окраски ручей немедленно получил название Красного ручья. Красный ручей брал начало в горах и довольно глубоким потоком стремился к озеру. Длина его была около полутора миль, ширина от 30 до 40 футов. Он то пробивал себе дорогу в скалах и бурливо пенился по камням, образуя водопады, то спокойно строился по песчаному ложу. На всем протяжении вода в ручье была чистая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 «Пока мы начнем с того, что сделаем лук и стрелы, и я убежден, что вы научитесь владеть этим оружием так же ловко, как и австралийские охотники». «Стрелы, луки», — бормотал Пенкроф, делая презрительную гримасу. «Это годится только для детей». «Не следует особенно привередничать, друг Пенкроф», — возразил Спилет. «Вспомните, сколько человеческой крови проливалось много веков»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 Наб и Пенкроф приняли на себя обязанности поваров и занялись приготовлением Жаркова и Агути, которое имело большой успех. После обеда, когда все собирались прилечь отдохнуть, Сайрес Смит достал из карманов собранные им образцы различных минералов и, показывая их своим товарищам, сказал «Друзья мои, вот железная руда, вот серный колчедан, вот глина, вот известь, Вот уголь. Все это дает нам природа, и такова ее доля участия в общей работе. А мы завтра же примемся за дело. Глава 13. Что нашли на шее топа? Изготовление луков и стрел, кирпичный завод, печь для обжига, различные кухонные принадлежности, первый суп, чернобыльник. Южный крест. Важное астрономическое наблюдение.